Глава 24. четвертая. Кэссиди. Следующие пару дней мы отсыпались. Болела каждая клеточка тела. За данным присматривали ребята, а к Саймону все это время ходила Ханна. Увы, но в скором времени нам будет нечем платить за его содержание, а его состояние не улучшалось. Было решено подготовить для старика комнату Дана. Так или иначе, она ему больше не понадобится. Даже предположить было сложно, когда Да начнется. Про плохой исход запретила себе думать. На третий день кое-как встала с кровати, с хрустом потянулась и охнула. Чувствовала себя древней старухой. Привела в порядок волосы, лицо и одежду. Синяки под глазами начали сходить. Вышла в коридор, где застала ребят, за установкой капельницы и зонда, а также чисткой катетера для Саймона. — Наконец-то! Мы уж думали, что нам понадобится второй экземпляр всего этого! — вздохнула Шерия, распутывая трубки. — Помощь нужна! — зевнула я. Краем глаза заметила, как Чак вышел из комнаты, также отчаянно пытаясь проснуться. Раф схватил нас обоих, прижав к себе за плечи. «Как же ты догадалась! Конечно, нужна! Правда, не здесь!» Широко улыбнулся он. «О, нет!» — простонал Чарльз. «О, да!» — Раф прижал его посильнее. «Я не соглашался столько работать. Чак попытался вырваться, но хватка у Рафаэля была стальной. «Тебя никто не спрашивает!» Закатил Раф глаза. «Кэсси, когда сможешь начать делать глазные протезы?» «Если ребята притащат материалы в течение дня, то сегодня. Думаю, с помощью Чака закончим недели через две». Прикинула, долго не размышляя. «Отлично! Вы все слышали?» Раф развернул нас лицом к луке и Элли, которые синхронно закатили глаза. «Нечего прохлаждаться!» «Вперед за работу!» «Дай хоть помыться и позавтракать», — проскулил Чак, наконец освободившись. «Так и быть», — усмехнулся Раф, — «разрешаю». «Спасибо, о великий!» — недовольно пробубнил Чарльз, отвесив полупоклон. «Обращайся!» — подмигнул ему Раф, ничуть не смутившись. «Пожалуй, тоже позавтракаю», — сдержав смешок, сказала я и спустилась вниз. К разочарованию Чака Раф не шутил, и уже сегодня мы приступили к работе. Сроки в этот раз поджимали не так сильно, да и этот тип протезов я уже делала. Так что по памяти восстановила рабочую схему и приступила к эскизу ушных протезов. Ханна ничего не говорила, но уверена, она точно будет следующей. Единственным послаблением для Чака стало то, что мы смогли убрать ночную работу. Конечно, он и без того работал только днем, но его знаний и навыков не хватало для самостоятельной работы. Так что моему присутствию рядом он был рад. Полагаю, после всего этого Чак будет обходить мастерскую за пару километров. Работа шла в своем темпе. К концу второй недели протез был полностью готов. Мы провели пару тестов. Не идеально, но в наших условиях получить нечто лучшее вряд ли возможно. На сегодня закончим. Операцию сделаем через пару дней. Лучше перед ней отдохнуть. Потянулась устав за день. Жаль, что достать еще одну камеру невозможно. Посетовал Чак, поняв, что с ней все было бы куда проще. Скажи спасибо, что у нас хоть одна есть вздохнула, переводя на нее взгляд. Показатели говорили, что заживление идет хорошо, но по виду безжизненного Дана сказать что-либо было сложно. На всякий случай Шеррия достала еще газа для анестезии. Промучилась с ним почти полторы недели, но достала. С ней все время ходил Раф, который настоятельно просил не вдаваться в подробности однако мое терпение уже было на пределе. Капсула издала протяжный писк, заставив нас подорваться с места. Одновременно подлетели к экрану. Значение в норме. Я ее сейчас стукну. Чуть до инфаркта не довела. В сердцах сказал Чак, перехватывая костыль поудобнее, который схватил в спешке. Проверила провода и герметичность. Все отлично. Напоследок заглянула внутрь и встретилась взглядом с Даном. Неловко помахала ему рукой. Он хотел улыбнуться, но болезненно поморщился. Нашла в чем дело? Спросил Чак, подходя ближе. Показала пальцем на Дана. Голос совсем перестал слушаться. Великая машина! Чак широко улыбнулся. С добрым утром, парень. Правда, сейчас почти ночь. Как самочувствие? Говорить можешь? Операция удалась? Чувство, как у новой формы жизни, под исследованием. Дан обвел взглядом трубки. Говорить ему было сложно. Все слова звучали глухо. «Тебе стоит поспать», сказала, оттаскивая открывшего рот для новых вопросов Чака. Дан закрыл глаза в молчаливом согласии. Новости о его состоянии в приюте встретили с воодушевлением. Факт того, что он выжил, уже был замечательным. Утром в мастерской было сложно дышать. Не думаю, что мы хоть раз собирались здесь в полном составе. Нажав пару кнопок, открыла стеклянную дверь. Осмотрела позвоночник Дана. Выглядел он, как рана, которая заживала минимум полгода. Шрам останется приличный. Не знаю, какой был состав у регенерирующего газа, но намеревалась выяснить это в свободное время. Посмотрела на показатели и вздохнула. Он закончился до того, как успела его рассмотреть. Хорошо, что на Дана хватило. Повторить его не выйдет, как и достать новый шерия лишь печально покачала головой когда я про это спросила отсоединила от дана все трубки и провода чак и раф осторожно его перевернули дан скривился но не издал ни звука все затаили дыхание в ожидании момента истины повторить попытку у нас не выйдет успех или провал надежды или отчаяние будущее Или пустота? Когда вы так смотрите, мне становится страшно. Попытался разрядить обстановку Дан. Я не смотрю. Тебе стало легче. Усмехнулся Раф, закатив глаза. Намного, глухо рассмеялся Дан. Не тяни резину, вмешалась Шерия. Не торопи его, отдернула ее Ханна, взяв за рукав кофты. — Помолчите все! — не выдержала, обведя толпу взглядом. — Дан, я сейчас приведу в действие пальцы правой руки. Подошла к нему, приподняла голову и сдвинула нужный рычажок. Пальцы послушно дернулись. «Ай — Ай! — скрикнул Дан, напугав меня. «Больно — Больно? — чуть не уронив его голову, спросила я. «Нет, — Нет-нет, я их чувствую, пальцы. «Странное ощущение», — задумчиво сказал он. «Повторить сможешь?» — неуверенно уточнила. «Не знаю, но попробую», — серьезно отозвался он. Положила его голову обратно и сделала шаг назад, давая сосредоточиться. Данно хмурился и немного покраснел от усилий. Пальцы оставались неподвижными. «Провал!» Устало вздохнула. «Думаю, это настоящий успех!» — счастливо воскликнула Элли. Посмотрела туда же, куда смотрела она. Пальцы на ногах Дана дрожали. «Ну, с управлением явная беда!» — облегченно улыбнулся Чак. «Эй, я впервые в жизни двигаюсь. Прояви понимание и сочувствие!» Голос Дана сорвался от усилий и эмоций. «Спасибо вам. Никогда этого не забуду», — тихо произнес он, глотая собственные слезы. «Забей. Мы семья, и никто никого никогда не бросит», — улыбнулся Раф. Все радостно улыбались. Надежда вновь вернулась в нашу жизнь. В этот момент мы ощущали себя одним целым. Каждый дополнял и восполнял недостатки другого, ни за что бы не пожелала себе другой семьи.